Глава пятая. Бильтербергский клуб, нефтяной кризис и 11 сентября. «Для того, чтобы делать зло, люди вначале должны поверить, что то, что они делают, это добро» – Александр Солженицын. Возможно, вы никогда не слышали о событиях, представленных в этой главе. Узнав о них, вы, скорее всего, не поверите, что подобное может происходить в реальности. В ходе любого криминального расследования необходимо понять последовательность и взаимосвязь событий, проанализировать доказательства, выявить мотивы и средства совершения преступления. Однако в данном случае речь идет о чем-то намного большем, чем простое ограбление или кража. Преступники, которые участвуют в этих операциях – самые безжалостные психопаты на планете. Чтобы скрыть свои преступления, эти люди, имеющие могущественных покровителей, делают все возможное для того, чтобы правда не вышла наружу. Они не гнушаются никакими средствами, чтобы обезопасить тех, кто обладает реальной властью – теневое правительство. В этой главе мы попытаемся раскрыть их главный секрет, чтобы понять, кто стоял за терактом 11 сентября. Мы попытаемся ответить на вопрос, который волнует всех нас. Почему группа лиц решила совершить это ужасное преступление? Однако, если вы надеетесь, что я приведу здесь детальный список научных доказательств типа прочности балок, алюминиевого покрытия и стальных колонн Всемирного торгового центра, то будете разочарованы. Я не собираюсь вновь анализировать то, что уже неоднократно обсуждали и о чем писали в прессе. Мои мотивы вполне объяснимы. Подобные научные доказательства, которыми нас атаковали в последние два года, как правило, не имеют смысла для среднего читателя и нуждаются в пояснении эксперта. Но дело в том, что эксперты, как правило, преследуют собственные интересы, а поэтому их свидетельства могут быть искаженными или попросту лживыми, в зависимости от того, какие цели преследуют те, кто их контролирует. Официальный и всем известный руководитель очень редко является реальным. В незаконных операциях правительств, особенно в тех, о которых, несмотря на все усилия, все равно рано или поздно становится известно, Власти сделают все, что в их силах, чтобы вывести на арену как можно большее количество экспертов, способных прояснить любую проблему. Манипулируя общественным мнением, покровители этих экспертов, располагающие огромными средствами, могут запросто исказить правду, иногда умышленно предлагая непонятные и запутанные объяснения, тем самым дезориентируя людей. Честные и добропорядочные граждане никогда не заподозрили бы, что их правительство способно прибегнуть к подобной тактике. Нечто похожее произошло в случае с расследованием событий 11 сентября. Материалы выкрали, отфильтровали и нейтрализовали, преследуя одну единственную цель – запутать следствие. Как правило, большинство убийств раскрываются в первые три дня после их совершения. С терактами 11 сентября это не произошло. Угроза, которую это представляет для психического состояния общества, заключается в том, что дело зависнет, и полиция будет заниматься другими расследованиями, которые потребуют незамедлительного внимания. Итак, окно возможности реального раскрытия преступления быстро закрылось. После официального прекращения государственного расследования найти истинных виновников этого теракта самого дикого в истории, будет очень сложно. Теракты 11 сентября, являющиеся делом рук группы лиц, о которых никто никогда не слышал, уничтожили последние следы человечности. Если оставить все как есть, не пытаясь докопаться до сути проблемы, то демократии и свободе придет конец. Упомянутая группа лиц не является ни секретной организацией, ни братством, связанным с наводящими страх членами Бельдербергского клуба, СМО или трехсторонней комиссии. Это основа данных организаций, их душа и философия. Это международный нацизм, или точнее, синархизм. Говорят, что Бенито Муссолини, находясь на вершине своей власти, заявил, что более правильно называть фашизм корпоративизмом, исходя из принципа корпоративного государства. В своей книге я докажу, что за событиями 11 сентября стоит фашизм. Эти теракты послужили толчком для еще большей человеческой бойни, жертвами которой мы вскоре станем, для развязывания бесконечных антитеррористических войн. Человеческая раса, хоть большинство из нас этого не осознает, находится под угрозой исчезновения. Правительство назвали эту схватку «антитеррористической войной», Однако истинная ее причина заключается в энергоресурсах, точнее в их недостатке. Тот, кто победит, будет решать, кому жить, а кому умереть. Информация, изложенная в этой книге, ставит под сомнение наши самые святые убеждения. Это сделано намеренно. Моя цель – заставить вас задуматься. Это необходимо сделать, ведь принося правду в жертву общественному мнению, мы не отдаем себе отчета в том, что своими действиями лишаем себя будущего. Энергия Нефть и природный газ являются невозобновляемыми ресурсами. Этот факт играет ключевую роль в расследовании терактов в США. С начала 20 века израсходована половина всех существующих ресурсов нефти и природного газа. Это не означает, что запасов нефти нам хватит еще минимум на 100 лет, хотя мысль, в общем-то, успокаивающая и позволяющая спокойно заняться поиском жизнеспособного решения, вкладывая деньги в решение этой проблемы. В действительности запасов нефти осталось где-то лет на 20. Это подтвердили и сами члены Бильдербергского клуба на заседании в Роттах-Эгерне в 2005 году. 12 мая 2005 года, основываясь на данных Бильдербергского клуба и разведслужб, я предсказал, что в ближайшие два года цена на нефть поднимется до 150 долларов за баррель. В 2005 году она составляла 42 доллара. Для того, чтобы находить новые месторождения, нужны огромные денежные вложения. Инвестиции, которые должны осуществить компании энергетического сектора – BP, Royal Dutch Shell, Exxon, Lucoil, Texaco и Unocal – чтобы обнаружить нефть, могут составить миллиарды долларов. А чтобы удержаться на плаву, они должны постоянно разрабатывать новые месторождения, способные обеспечить стабильную прибыль. Но учитывая, что глобальный спрос на нефть и природный газ растет намного быстрее, чем открываются новые месторождения, эти компании сталкиваются с серьезной проблемой. По мере истощения ресурсов стоимость разработок возрастает, а доходы сокращаются. Чтобы продолжать сохранять конкурентное преимущество, Предприятия энергетического сектора, членами правления и акционерами, которых являются самые влиятельные люди мира, должны сохранять и расширять контроль над все большим количеством нефтяных скважин, чтобы гарантировать акционерам рентабельный доход от инвестиций. Это и есть миф о бесконечном росте. Одни нефтяные месторождения будут приобретены у обанкротившихся конкурентов, другие – благодаря образованию совместных предприятий, третьи – путем слияния и покупки. Наконец, самые доходные месторождения нефти, например, в Саудовской Аравии, на которую приходится 25% мировых запасов нефти, иране 13 – 13% и Ираке – 11% – будут разрабатываться посредством агрессивных военных операций. Учитывая то, что в конечном итоге эта борьба определит геополитическую карту планеты, речь идет о борьбе за выживание. Кто будет контролировать энергоносители, тот будет контролировать весь мир. По мнению Уолтера Янгиста, профессора, почетного преподавателя факультета геологии Орегонского университета и ведущего эксперта в области энергетики, в настоящее время мир потребляет примерно 26 миллиардов баррелей нефти в год, а на новых месторождениях находят менее 6 миллиардов. Это простая арифметика и сразу становится понятным то, что соотношение достаточно угрожающее. Мы потребляем 6 баррелей нефти на каждый разведанный баррель. Это совсем не то, что хотят слышать акционеры, стремящиеся к получению бесконечной прибыли. Запасы нефти и природного газа истощаются, а спрос на них увеличивается. Особенно вырос он с тех пор, как процветающие экономики Индии и Китая хотят вести такой же образ жизни, как американцы. Мы, как планета, превысили лимит производства и открытия месторождений нефти. С этого момента мы можем быть уверены только в том, что предложение по-прежнему будет сокращаться, а цены увеличиваться. В этих условиях мировой конфликт становится неизбежным. Возврата уже нет. Те, кто понимает, что в недалеком будущем произойдет глобальное столкновение цивилизаций, характеризуют его как явление, вызванное нефтяным пиком. 12 января 2004 года IHS, самая крупная международная консалтинговая компания, которая проводит мониторинг нефтяных резервов и занимается открытием новых месторождений, заявила, что в 2003 году, впервые с 1920-х годов, не было найдено ни одного месторождения более чем на 500 миллионов баррелей. Что важного в этом заявлении, которое, как ни странно, было полностью проигнорировано прессой? Каждые 11,5 дней на Земле потребляется миллиард баррелей нефти. Без новых месторождений сокращается прибыль, а топливо дорожает, что сказывается на малообеспеченной части населения планеты. Мы недовольны тем, что платим 1 евро за литр топлива. А что бы вы сказали, если бы пришлось платить 5 или даже 10 евро за литр? Если спрос будет продолжать расти, а предложение уменьшаться, предсказать последствия будет довольно легко. Например, чтобы доставить товар из пункта А в пункт Б, необходимо топливо. А, как известно, все затраты переходят на потребителя. Вы бы хотели платить 300 евро за килограмм яблок? Бедные не смогут себе этого позволить. Поэтому одни будут вынуждены воровать, чтобы прокормить свои голодающие семьи, а другие, слишком ослабленные, больные и инвалиды, просто умрут от истощения. То же самое и с отоплением домов. Бедные, особенно в скандинавских странах, умрут от холода. Это не сценарий фантастического фильма, речь идет о нас, жителях Земли, и о том, чего нам следует ожидать в ближайшие 20 лет, хотя на самом деле это произойдет раньше. В прошлом году на секретном заседании, я писал об этом в мае 2005 года, члены Бильдербергского клуба признали, что запасов нефти на Земле хватит только на 20 лет. Однако с момента открытия нового месторождения, начало добычи нефти и ее переработки в топливо проходит около 3-5 лет. Планета приговорена. Согласно информации Christian Science Monitor от 29 января 2004 года, глобальное открытие месторождений нефти достигло своей кульминации в 1960-е годы. Именно в этом свете мы проанализируем события 11 сентября. Почему вы не встретили подобного подхода в вашей любимой газете или в вечернем выпуске новостей? Потому что правительство и финансовые рынки сделают все возможное, чтобы скрыть эту крайне важную информацию, единственно значимую новость, касающуюся нашего будущего. Если закончится нефть, то закончится и жизнь. Точка. Еще раз повторю, кто будет контролировать нефть, тот будет решать, кому есть, а кому нет, кому жить, а кому умирать. Эту же мысль высказал Доминик де Виллиен, премьер-министр Франции, член Бельдербергского клуба. Его слова приводит агентство Reuters 1 сентября 2005 года. «Мы вступили в постнефтяную эпоху, поэтому следует учесть все последствия, которые могут нас ожидать, и придать действенный импульс энергосбережению и использованию возобновляемых источников энергии». Иерун Вандервир, исполнительный директор Royal Dutch Shell и член Бильдербергского клуба, подтвердил то, что администрации Буша и другим экспертам в области энергетики было давно известно. В своем интервью журналу Financial Times, принадлежащему Бильдербергскому клубу 24 января 2006 года, он заявил, «По моему мнению, легко доступная нефть, скорее всего, уже пережила свою кульминацию». Будьте уверены, что Бильдербергскому клубу и подобным организациям хорошо известно о надвигающемся нефтяном кризисе. В действительности последние 20 лет вопрос энергетики был главным в их ежегодной программе. В апреле 2001 года, за 4,5 месяца до 11 сентября, Совет по международным отношениям и Джеймс Бейкер III, государственный секретарь Буша-старшего и член СМО Бильдербергского клуба и трехсторонней комиссии, опубликовали подробные исследования по международной энергетической проблеме. Доклад, который появился на веб-странице СМО, подтвердил, что тайной группе, связанной с Бильдербергским клубом, хорошо известно про нефтяной пик – и его катастрофические последствия. Быстрый мировой рост экономики и возросший спрос на энергоносители означают, что больше нельзя рассчитывать на изобилие топлива, нужно привыкнуть к его ограничению. На самом деле мир находится на грани исчерпания запасов нефти и газа, что повышает риск возникновения кризиса с их поставками, грозящего самыми серьезными за последние 30 лет последствиями. Это негативно отразится на других направлениях политики США. Ближний Восток, страны бывшего Советского Союза, Китай, борьба с международным терроризмом. Когда в конце 20 века рост спроса столкнулся с лимитами производства и поставок нефти, цены выросли во всей энергетической отрасли. Стратегические вызовы в энергетической программе 21 века. Доклад независимого корпуса СМО. Интересно упомянуть, что согласно информации моих агентов в Ми-6 лично контролировал Джеймса Бейкера барон Гарольд Энтони Катчия, член круглого стола и глава Ордена Святого Иоанна Иерусалимского, созданного британской службой разведки. Кроме того, он лично контролировал президента Кеннеди, пока тот не решил выступить против, что послужило поводом для его убийства Ми-6. В действительности Катчия принадлежит к одной из старейших семей венецианской черной аристократии, имеющей связь с Chase Manhattan Bank, Orion Bank, Lombard-Odier Bank и National Westminster Bank. 11 сентября. Что могло послужить причиной этого бесчеловечного теракта? Майкл Руперт, бывший сотрудник отдела по борьбе с наркотиками полицейского управления Лос-Анджелеса, более двух лет твердо высказывал свое мнение на сайте fromthewilderness.com. Самые глубинные и мрачные тайны 11 сентября похоронены в архивах группы по разработке национальной энергетической политики США, которая начала свое существование практически в тот же день, когда в мае 2001 года, за 4 месяца до атаки на Всемирный торговый центр, пришедшая к власти администрация Буша, представила свой итоговый отчет. Среди экспертов Министерства энергетики США был и Мэттью Симмонс, авторитетный аналитик нефтедобывающей отрасли экономики, который уже на протяжении многих лет предвещает неизбежный кризис нефтяного пика. Руперт продолжает эту мысль. Правда об апокалипсисе, вызвавшем человеческую бойню и резкий поворот эволюции человечества на 180 градусов, которая заставит поверить в причастность к этому правительству США, вот-вот выплывет наружу но этот документ так и не был опубликован, что является грубым нарушением Конституции США. Решение дошло до Верховного Суда США, где «за» проголосовали двое судей, а против – семеро. Та малая часть материалов, которая была опубликована благодаря постоянному давлению и ссылке на закон о свободе информации, позволяет нам судить о том, что обсуждалось и планировалось группой по разработке национальной энергетической политики. Это в частности. Подробные карты иракских нефтяных месторождений 11% мировых запасов нефти. Список на двух страницах стран, которые до событий 11 сентября являлись претендентами на заключение контрактов в нефтегазовой отрасли с Ираком и причастных к этому компаний. Подробные карты всех нефтяных месторождений Саудовской Аравии, на которые приходится 25% мировых запасов нефти. Список основных проектов развития нефтегазовых месторождений в Саудовской Аравии. Подробная карта всех нефтяных месторождений ОАЭ, на которые приходится 8% мировых запасов нефти. Список всех проектов развития нефтегазовых месторождений в ОАЭ. В 1997 году Збигнев Бжезинский, член СМО и Бильдербергского клуба, основатель трехсторонней комиссии и советник по внешнеполитическим вопросам всех президентов США от Картера до Буша-старшего, написал книгу, заказанную СМО, которая стала виртуальным проектом внешней политики администрации Джорджа Буша. Она называлась «Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы». Эта книга и стала, собственно, фундаментом событий 11 сентября. В действительности СМО, как я объяснил в книге «Кто правит миром?», управляет всей внешней политикой правительства США. Кроме того, он является ответвлением Королевского института международных отношений и определяет эту внешнюю политику посредством докладов в белых книгах, цель которых – повлиять на рынки и правительства. В каждой из них предсказываются события за полгода, или, возможно, их напрямую определяет самое СМО. В книге Бжезинского, написано за четыре с половиной года до событий 11 сентября, Объясняется, что феномен нефтяного пика не был сюрпризом ни для администрации Буша, ни для других высокопоставленных лиц. Например, 7 июня 2000 года в Вашингтон-Пост Джеймс Вулси, экс-глава ЦРУ, член могущественной организации, ответственной за продвижение экстремистского проекта «Новый американский век. Агрессивная политическая стратегия в сфере обороны и внешней политики», С 1997 года разрабатываются группы, пользующиеся поддержкой неоконсерваторов из окружения Буша. Проект возглавляет вице-президент Чейни. Утверждал, что выйти из энергетического кризиса будет очень тяжело. Ближний Восток будет становиться все более значимым мировым источником нефти, что является стратегической проблемой как для США, так и для остальных стран. Действительно, в статье «Новая нефть», опубликованной в журнале Foreign Affairs за январь-февраль 1999 года, говорится, что скрытой целью сил ООН в первой войне в Персидском заливе, в которой участвовало 500 тысяч американских солдат, являлось обеспечение непрерывного и свободного доступа к нефти.